Глава 22. Похоже, что подземелья были построены раньше Королевского дворца. Настолько древние, выкрашившиеся во многих местах камни были уложены в их стены. Впрочем, дворец Веноров в Фистале тоже был построен на месте давным-давно разрушенного замка, так что ничего удивительного в том, что и в Плавии такая же картина не было. Олег провел пальцем по стене и брезгливо поморщился – К нарастающему смраду подземелья по мере спуска уже на первый ярус добавлялась и увеличивающаяся сырость, которая пропитывала даже камень стен. Причины этого, как решил Олег, в том, что древние строители плохо позаботились о вентиляции и совсем не продумали вопрос стока нечистот. С помощью заклинания дальновидения он легко определил размеры и планировку подземелий, а также места нахождения в нем людей. По всей видимости, стоявший когда-то на месте дворца замок был совсем небольшим, поэтому подземелья занимали меньше четверти площади главного здания, под которым они и находились. Зато в глубину уходили на целых три яруса. Охрана из пяти вооруженных короткими мечами тюремщиков присутствовала только на верхнем из них. Это была тюрьма. Иного предназначения у подземелья не было. Олег не увидел здесь ни складов, ни арсенала. В двух комнатах, рядом с комнатами охраны, находились еще трое рабов и одна старая рабыня, которая сейчас и делал внушение самой худой из охранников. «Ты дура, Сапе! Говорил же тебе убрать таз возле лестницы! Теперь вот молись семерым, чтобы король не обратил на него внимания!» или кто-нибудь из его сопровождающих гвардейцев. «Да не увидят они в темноте-то — сварливо пробурчала рабыня. «Че им вообще тут делать? И королю, и гвардейцам явонным сидел бы себе на троне, а они бы охраняли». «Так «Да, хватит болтать языками оба!» — прикрикнул на них другой тюремщик, по всей видимости старший. «Не на что дело!» Вот ему и скажи, рабыня закашлялась и пошла в темноту, где в одной из комнат скребли ложками по мискам остальные рабы. Тазик ему помешал. Войдя в подземелье, Олег сразу же, помимо дальновидения, сформировал и напитал конструкт ночного зрения. В подземелье освещалась масляными лампами только передняя часть верхнего яруса, где располагались комнаты охраны и тюремных рабов. Все остальное пространство было полностью погружено во тьму. Здесь отсутствовали даже узкие зарешеченные окошки под потолком, как в подземельях королевского замка в Фистале. Для того, чтобы можно было перемещаться по неосвещенным коридорам и уходящей в глубину винтовой лестницы, на крюках при входе были вывешены заправленные масляные лампы. Пользоваться одновременно заклинаниями рентгенным дальновидением и тепловизионным ночным зрением, как их образно определял для себя Олег, было не очень удобно, но он уже давно выработал у себя навык их совместного применения, так что хоть и испытывал дискомфорт, но не очень сильный. Когда старая рабыня что-то бормоча себе под нос удалилась, он, не обнаружив здесь ничего интересного, пошел к лестнице. Наибольшее скопление людей он видел на последнем, третьем ярусе. При дворе французского короля Людовика XI, как однажды читал Олег, проживал кардинал-изобретатель, придумавший тюремные клетки, в которых заключенный туда человек не мог ни встать во весь рост, ни вытянуть полностью ноги. Правда, тот выдумщик сам потом, когда был заподозрен Людовиком в измене, провел в такой же клетке много лет, но его изобретение пережило своего создателя на много веков». То, о чем он когда-то прочитал, теперь Олег мог видеть лично, пусть и с помощью магии ночного зрения. Камеры подземной тюрьмы Плавия были так же малы, как и те, что придумал французский кардинал. Изобретательность людей в плане причинения страданий своим ближним не знает даже границ миров. На втором ярусе несколько камер было занято какими-то бедолагами, но задерживаться здесь Олег не стал. Короля с охраной он здесь не наблюдал. По выщербленным ступеням он спустился ниже. «Плави! Ты подонок! Ты самый настоящий подонок!» — громко выкрикивал крупный полноватый мужчина. «Отпусти хотя бы принца, негодяй! Ты же давал слово!» Он, вцепившись в решетку руками, словно хотел ее оторвать, горящими глазами смотрел на худощавого, невысокого, но довольно бодренького старичка. Из других камер, находящихся дальше по коридору, тоже неслись голоса. Далеко не все эти голоса выражали злость, оскорбление или обиду. Чаще раздавались просьбы или плач. Среди заключенных были и женщины, и дети. Плавий, как видно, не стал мелочиться и приказал схватить винорских эмигрантов целыми семьями. Олег быстро сообразил, что прильнувший к решетке мужчина — это никто иной, как родной дядюшка короля Лекса, бывший регент и герцог Ней Ревинор. Ну, а признать короля Плавия II, даже если бы глава винорской эмиграции к нему не обратился, было еще легче. «Слово!» — зашелся веселым смехом Плавий. «Да ты, наверное, совсем э, с ума сошел от страха, предатель! И лжец, к тому же большой лжец!» «Ты о чем?» «Разве я что-то замышлял против тебя, герцога Нея?» Похоже, слова Таркского короля выбили из колеи. «Если тебе кто-то наговорил про меня и моих земляков гадости, так ты скажи, кто? Пусть он это мне в глаза повторит!» Старый шакал, не прекращая смеяться, взял у одного из четверых сопровождавших его гвардейцев фонарь и поднес его почти к самому лицу бывшего регента. «А ну-ка, давай-ка я на тебя посмотрю», — сказал он. Ты действительно совсем обезумел или считаешь меня за дурака? Ний? Ты думал, что вечно будешь меня за нос водить? <смех> Нет, ничего у тебя не выйдет. Я все узнал. Абсолютно все. Против меня ты, может быть, и не злоумышлял, хотя я и в это не верю. Но вот что я теперь точно знаю, так это то, что это ты организовал убийство моего старого друга и хотел убить его сына Лекса, которого я можно сказать, на коленях держал. Убить единственного наследника Венорской короны, чтобы посадить на его место этого выродка Анга, которого его блудливая мать от какого-то конюха нагуляла. Но тебе и этого показалось мало. В голосе Плавия послышалась издевка. «Ты еще решил поссорить меня и с молодым регентом Венора, славным юношей Олегом. Ты думал, что я этого не узнаю». Из соседней камеры послышались звуки возни, и к решетке ее двери приникло молодое заплаканное лицо парня, как две капли воды, похожие на лицо короля Лекса в юности, каким Олег его видел при первой встрече еще на западном берегу Ирмения. «Как смеешь ты, негодяй, так говорить о моей матери!» — взвизгнув, прокричал принц Анг. А это был он, никаких сомнений у Олега не было, хотя принцам и не к лицу говорить фальцетом. «Это же ты!» «Ты, ты все придумал! Ты всех подговаривал!» «Заткнись, щенок!» Сразу же перестав смеяться, озлобился Плавий. «Ты ничего не знал никогда! А все, что тебе говорил твой наставник, это все вранье!» Принц, похоже, совсем не услышал Плавия. Оскорбительные слова, сказанные тем о его матери, вывели Анга из себя. Он долго выкрикивал брань и угрозы, пока не охрип. «Кричи, кричи!» — покивал Плавий. «Может, тебе легче станет?» «Ловко ты решил вывернуться, старый шакал!» Опять повысил голос герцог. «Только не перехитришь ли ты сам себя? Про того молодого выскочку, К которому ты решил записаться в друзья, Много гадкого рассказывают. Может, это правда, а может, нет? Не знаю. Но вот никто еще не говорил про него, Что он дурак, И ты рассчитываешь его обмануть?» «Заткнись, Анг!» Сказал Плавий опять что-то попытавшемуся выкрикивать принцу и вновь повернулся к герцогу. «А у меня, думаешь, есть другие варианты? Ты же в курсе событий предыдущих дней. Он разгромил мою армию, как будто бы ее и не было никогда. Он появляется сразу и везде. Не успеваешь получить одно сообщение, как приходит другое, и все безрадостные...» — Не удивлюсь, если он уже через декаду будет у стен моего города. В общем, слушай, зачем я к тебе пришел. — Поголумиться, высказал предположение бывший регент. — И это тоже, — кивнул и опять захихикал король Тарка. — Но нет, главное, ты догадываешься, что я хочу передать тебя своему новому другу. Во всяком случае, я надеюсь, что мне удастся добиться дружбы с форцевского выскочки. Пусть для этого придется отдать хоть половину страны. Так вот, я очень рассчитываю, что даже когда тебя поволокут на плаху, ты не будешь марать мое честное имя своими грязными вымыслами. Договоримся? Как думаешь? По идее, от Ревинора сейчас должен был прозвучать саркастический смех и отправка старого шакала в пешее эротическое путешествие. Но, видимо, бывший регент, как и регент действующий, присутствующий здесь в скрытии, догадывался, что Плавий II договориться с помощью одних только угроз не планирует. Есть у мерзавца еще что-то. Это что-то оказалось банальным шантажом. Плавий оставлял у себя в заложниках жену и дочь Ревинора, а также вдову-королеву. Мать Анга, чтобы заткнуть рот принцу. Остальные венорские эмигранты действовали по указке бывшего регента и угрозы, как разоблачители старого интригана, не представляли. "Ты же понимаешь, что поступаешь подло", спросил ней Ревинор, выслушав внимательно сделанное предложение. "Кто бы говорил", фыркнул Плави. "Ну, в общем, у тебя есть время подумать". «Конечно, я думаю, сфорцевский молокосос больше бы обрадовался, если бы я передал ему тебя и Анга живыми, чтобы казнить Фистали. Но в крайнем случае я могу преподнести ему только ваши отрубленные головы. Только в последнем случае голов будет больше. Ты должен это понимать. Так что думай». плави опять засмеялся и, передав фонарь гвардейцу, дал знак «Идти на выход». Олег, окинув взглядом вновь погружающийся во тьму коридор, последовал за ним. Судьба винорских эмигрантов его сейчас интересовала меньше всего. В конце концов, без приказа короля их никто казнить не будет. А тот доживал последние мгновения своей жизни, хоть пока об этом и не догадывался, и наоборот был преисполнен радужных планов и надежд. И в этих чудовищных, по своим условиям, камерах-клетках винорцы могут сохранять рассудок довольно долго. Это современные Олегу жители Земли сошли бы здесь с ума уже через неделю, а люди средневековья были не столь избалованы. К тому же Олег для себя пока не решил, что ему с этими предателями винора делать. Может и правда казнить придется». Единственное, что он уже решил твердо, так это сохранить жизнь Ангу и его матери, вовсе не из чувства сострадания, а руководствуясь сугубо голым расчетом, так же, как он собирался сохранить жизнь и дочери Плавия Второго. Дело не в том, что он не доверял клемении или тем более Чеку с гортензией. Но, как он уже говорил один раз Лешику, перефразируя слова президента из родного мира «король» или «королева» — это не личности, а функции, и помнил древнюю поговорку, что короля делает свита. Так вот, Олег хотел, чтобы и через много лет свиты королей Венора и Тарка знали, что при имперском дворе Пскова проживают люди — чьи права на престол никак не меньше, а, может быть, и больше, чем у действующих монархов. А уж как продлить жизнь этим претендентам, император найдет способы. Его магия всегда при нем. Подниматься вслед за королем и его гвардейским сопровождением Олег не стал, а, используя заклинание «прыжок», сразу же переместился на верхний ярус, где возле лестницы и стал поджидать своего клиента. «Идут!» шепотом крикнул стоявший на стрёме тюремщик. Услышав его предупреждение, рабы замерли в своих комнатушках, как мышь под веником, а остальные тюремщики, постаравшись придать себе бравый вид, хотя выглядело это несколько комично, выстроились вдоль стен от лестницы до выхода. Олег, конечно, предполагал, что магия омоложения и исцеления делают плаве довольно крепким, Но то, что, в отличие от своих сопровождающих, король, поднимаясь по лестнице, даже не запыхается, оказалось для него удивительным. Ну что же, значит, старому шакалу предстояло умереть здоровым. А ведь мог и на самом деле протянуть еще лет тридцать благодаря своим магам. «Э, — Что, Кулин? — презрительно скривив губы, проговорил Плавий, обратившись к старшему тюремной охраны. — Козы обязательно надо везде бросать. Ты уж тогда поручи рабам, чтобы они и дерьмо арестантское не выносили, а также в коридорах перед лестницей оставляли. Считай, что вы эту декаду бесплатно отработали. Таркский правитель хотел и еще что-то сказать, явно не очень приятное как для тюремщиков, так и для тюремных рабов, но, оказавшись на его беду в этом мире, попаданец счел, что отпущенный Плавию на совершение всевозможной гадости срок уже подошел к концу. Олег спланировал совершить убийство так, чтобы все выглядело как смерть от естественных причин. Не хотелось ему, чтобы в будущем смерть коронованной особы, публично объявившей о своей готовности принять любые условия победителя, связывали с именем императора Олега Первого. В технике наемных убийц, ассасинов, навыки которых он получил от сущности, было больше десятка приемов, позволяющих выполнить эту задачу. Олег остановился на самом, как ему казалось, простом и надежном способе, единственным недостатком которого, из-за чего в истории ассасинов он почти никогда не применялся, было то, что для его реализации требовалось подойти к жертве лицом к лицу. Но Олег ведь, помимо навыков ассасинов, получил еще много чего полезного, в том числе и заклинание «Скрыто», так что он спокойно подошел к плавию, пока тот ерничал над провинившейся тюремной службой, чутко уловил ритм его сердцебиения и двумя быстрыми ударами ладоней, строго выдерживая определенную чистоту, силу и точность их нанесения, остановил сердце под номером второй. «Государь!» — первым увидел произошедшее с королем изменение отчитываемый им старший тюремщик. «Господин, вам плохо?» Плавий некоторое время стоял, выпучив глаза и открыв рот в немом крики. Его сердце перестало гнать кровь, но мозг еще жил и пытался дать команду на вдох воздуха. Вот только выполнить эту команду организм короля уже не мог. — Что с вами? — спохватился гвардеец, стоявший рядом с жертвой попаданца. Лицо Плавия посинело, на губах показалась пена, а сам он стал оседать на пол — «Лекаря!» — крикнул гвардеец, пытавшийся удержать короля своим товарищем. «В принципе, окажись здесь в ближайшие несколько минут врач из родного мира Олега, а не кто-то из местных коновалов, старика еще можно было бы спасти, но тогда и Олег избрал бы другой способ убийства негодяя. А сейчас дело сделано с высоким качеством исполнения. Теперь при осмотре трупа никто не увидит никаких следов». То небольшое покраснение, которое, по идее, сейчас должно быть на груди в районе сердца жертвы, уже через совсем короткое время исчезнет. Слушать дальше вопли гвардейцев и тюремщиков Олег не стал. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Некоторое время Олег перемещался по дворцу со знакомительными целями и наблюдал разрастающуюся волну слухов. Реакция людей, узнавших о смерти короля, была разная. От «Как же мы дальше жить будем?» до «Семеро услышали мои молитвы, и старый козел наконец-то сдох». Справедливости ради Олег отметил, что первый вариант встречался чаще, причем намного. В принципе, Олег понимал, почему. Плавий Второй правил уже без малого полвека, и подавляющее большинство его подданных родились и прожили всю свою жизнь в его правлении. И как жизнь может быть устроена, по-другому плохо себе представляли. Плавий им казался вечным. Да, его не любили, его боялись, но к нему привыкли. А привычка, как Олег раньше слышал не раз, это вторая натура. Еще во время своих блужданий по дворцу он отметил бардак в организации дворцовых служб. Дела обстояли ничуть не лучше, чем в Фистальском дворце до появления там веды. Хотя, казалось бы, это в вино решила перманентная смута, и поэтому была объяснима некоторая расхлябанность обслуги, но здесь-то должно было быть по-другому. Во всяком случае, Олегу так казалось. Плавий второй добротой и покладистостью не отличался, а о его безжалостности к провинившимся всем было известно — Но, видимо, правы те, кто говорят, что для поддержания порядка одних только строгих наказаний мало, нужен постоянный контроль. Олегу пришла в голову мысль, что, скорее всего, чеку и гортензии для наведения порядка в своем королевском хозяйстве придется обращаться за помощью к баронессе Веде Леннер, если, конечно, она к этому времени не станет графиней, а то и герцогиней». Планы поощрить не только свою подругу, но и своего верного министра Гури Титулом, повыше Баронского, Олег вынашивал независимо от намеков, вздохов и тоскливых взоров интриганки. — Перекрыть все выходы из дворца! — скомандовал какой-то уволень в парадных доспехах, судя по всему, начальник дворцовой охраны. — Чтобы в город не утекло раньше времени! — Поздно! — ответил ему один из его собеседников-гвардейцев. «Только я лично двоих придворных, спешно уехавших в свои городские особняки, наблюдал. А сколько еще успели?» Оставив перед воротами дворцового комплекса этих растерявшихся представителей местной службы безопасности решать неразрешимую задачу, Олег направился в «Синий район».